Глава седьмая. Томас, почему книжный магазин не самое посещаемое место? Книги в этой лавке особые, хмыкнул парень. Нет романов о любви или прекрасных оборотнях. И нет картинок, добавил сынишка. Верно, но я решил, что вам именно такой нужен, продолжил наш провожатый. Если хотите, отвезу на соседнюю улицу. Не нужно, и спасибо. Улыбнулась, осматриваясь. Пока мы были в книжном магазине, народу на улице существенно прибавилось. Все с любопытством провожали наш кар и тут же принимались обсуждать. Мама, а сейчас магазин игрушек? Да, он где-то рядом? Ну, не самые магазин игрушек, скорее там все для развития волчат. Поправил меня Томас. Хм, интересно. Магазин был в двух кварталах от центра, и если бы Томас на него не указал... Я точно никогда бы не догадалась определить в обычном каменном здании с едва заметной вывеской, что это уголок детской радости и мечты. — Даже заходить страшно, — пробурчала Лена. А Сашка с удивлением рассматривал фасад, с сомнением поглядывая на Томаса. — Идемте, — усмехнулся парень, и первым зашел в темный коридор. Через пару шагов мы, наконец, оказались в большом светлом помещении, с огромным количеством спортивных тренажеров, а игрушки, с недоумением пробормотал сын, потрясенно рассматривая спортивный зал. Это и есть игрушки, заверил Томас, довольно поглядывая. Вот на этих я провел все свое детство. На этих, деланна удивилась, посмотрев на странного вида конструкцию, напоминающую что-то между лестницей, спортивным козлом для прыжков и стену для скалолазания. Да, долго родителей уговаривал купить. Теперь братишка по нему лазит. — А для девочек здесь есть? — насмешливо спросила Лена, подмигивая потрясенному брату. — Немного. Все же они девочки и больше любят сплетничать. — Ага, а в школе они учатся? — не отступал ребенок. Я же пока пребывала в шоке и надеюсь, что Томас меня просто неправильно понял. — Обязательно. Учеба для всех, — уверенно сказал парнишка. Прям интересно, чему их там учат? – пробормотала дочь, продвигаясь между тренажеров. Она вдруг испуганно вскрикнула: – Что вы подкрадываетесь? Прости, не хотел напугать. Тут же воскликнул мужчина невероятно огромного телосложения: – Я был на складе, когда услышал голоса и поспешил встретить покупателей. Что вас интересует? О, люди! Это те самые гости нашего Альфы? Мгм, они самые. буркнула дочь обходя здоровика она сердито нахмурилась мы ищем игрушки ответила наблюдая как продавец забавно принюхивается машинки солдатики кубики мам возмутился сын укоризненно на меня взглянув роботы пазлы конструкторы продолжила улыбкой извиняясь перед сыном знаю что вам нужно довольно воскликнул мужчина быстро направляясь вглубь помещения Где-то здесь были. Под прилавком он провел не менее минуты. Сашка, вытянув шею, пытался рассмотреть, что это он там увлеченно ищет. А на лице Лены было заметно, что ничего хорошего нам не стоит ожидать. Вот торжественно произнес продавец, достав пыльную коробку. От прошлого хозяина осталось. Думал выкинуть. Открыть крышку деревянной коробки оказалось непросто. От влажности она, видимо, раздулась, но пару минут и продавец все же справился с этой нелегкой задачей. И честно признаться, мне самой стало жутко любопытно, что же там такое, что уж говорить о сыне. Даже Лена и Томас подобрались поближе. Звери! Растерявшему сына не было предела. Я с такими в три годика играл. В коробке действительно лежали искусно вырезанные из дерева... Красивые и очень похожие на настоящих звери. Лисы, зайцы, медведи, волки. Там же были и присмыкающиеся, и птицы. На самом деле фигурки были чудесными, и если бы они были мои, я бы поставила их на полку и любовалась. «Мастер был у нас один», — произнес продавец. «Давно уж нет в живых». «Ясно, спасибо, но это все не то, что нужно», — улыбнулась мужчина, осматриваясь и пытаясь найти подходящее. Других нет, равнодушно пожал плечами продавец. Хорошо, и спасибо еще раз. Поблагодарила и, подхватив Сашу за руку, устремилась к выходу. Не то, спросил Томас, когда мы вышли из магазина. Нет, а другие магазины здесь есть? Есть, но этот лучший. Да и там похожие товары. Просто в этом выбор больше. Томас, вот ты маленьким был. Была у тебя погремушка? Нет. Что это? Удивился парень. Ой, как все запущено! Пробормотала дочь. Сашка же с изумлением поглядывал на Томаса, а в глазах его было искреннее сочувствие. Хм. Тяжело вздохнула, не зная, как объяснить. Ну, шарик такой с ручкой, а в нем маленькие бусинки. Когда ребенок ее трясет, его привлекает этот звук, и крохи нравятся. «А, — А-а-а, Сафаиль! — обрадованно воскликнул Томас. — Два деревянных стерженька, на которых свободно прикреплены один или два металлических кольца с маленькими металлическими колечками. «Возможно — Возможно, — кивнула, погрозив дочери пальцем. Та, закатив глаза, тихонько хихикала. — Где их можно посмотреть, приобрести? — Так, — в полголоса пробормотал Томас, словно раздумывая. — Лучше к Александре. Там больше выбор. Ассортимент был действительно большим для новорожденных, но никак для детей возраста от пяти лет. Не понимаю, в очередной раз развела руками Александра, довольно приятная женщина, очень улыбчивая, лет так пятидесяти, которая прекрасно умела держать лицо и не выказывала любопытства при нашем появлении. Если картинку разрезать на разные части, можно их снова сложить. Объясняла, казалось, для меня обыкновенные вещи. «Зачем?» — с недоумением переспросила хозяйка магазина. «Пазлы вырабатывают терпение, усидчивость, совершенствуют глазомер, помогают обрести красивый почерк благодаря подвижности пальцев и развивают фантазию», — устало произнесла. «И это очень интересная игра». «Нет, Анни, такой у меня нет, и, полагаю, во всей Тадерии ты нигде не найдешь». покачала головой Александра. — Ясно, и спасибо тебе, — улыбнулась любезной и очень дружелюбной женщине. — Нам пора. Не подскажешь, где можно купить готовую и не слишком дорогую, но качественную одежду? — В Келли поезжайте, у нее лучший магазин, и если потребуется, ее мастерицы тут же подошьют понравившуюся одежду. — Спасибо, — снова поблагодарила женщину. — И благодарю за приглашение, обязательно загляну. «Заходи, поболтаем», — улыбнулась она, кивнув на Томаса, добавила. «Без мужчин». «Конечно», — усмехнулась, изобразив удивление на искреннее возмущение Томаса. Покидали магазин детских игрушек для новорожденных в приподнятом настроении все. Александра была очень светлым и добрым человеком, хм, оборотнем. «В магазин одежды Келли едем?» — спросил Томас, распахивая передо мной дверь кара. «Да». Согласно кивнула. Как это ни странно, но пока Александре я доверяю больше, чем этой незнакомой Дарсии. А после домой. Думаю, на сегодня достаточно знакомств и экскурсий. И как быть с конструктором? Спросил сын с грустной мордашкой. Он смотрел в окно кара. У телефона батарея села, книжки надоели, а друзей нет. Хочешь, я с тобой поиграю в прятки? Предложила дочь, взяв брата за руку. От потерянного вида сынишки и нежной заботы его сестренки у меня защемило сердце. Мои сильные и храбрые детки, они не меньше меня стараются, но все же они дети, и им трудно. И мне необходимо сделать так, чтобы пребывание Саши и Лены в этом мире было замечательным. Нет, я же не маленький, прошептал Саша, украдкой стирая слезинку. Я думаю, что мы с тобой сами сделаем конструктор и пазлы. — произнесла я, ободряюще взглянув на детей. — И машинки слепим из теста, раз пластилина здесь тоже нет. — Ура! — воскрикнул сын с восхищением, посмотрев на меня. — А еще карту и дорогу, и гараж, заправку надо. Обязательно — Обязательно! — пообещала, лихорадочно вспоминая. — Что нам для этого понадобится? — Но не все сразу. — Конечно, я же понимаю, — хмыкнул воодушевленный сын. — Хм, а мне можно посмотреть? — нерешительно спросил Томас, смущенно поглядывая на меня и на Сашку. — Можно, — улыбнулась я. — Без тебя мы не справимся. Нам потребуется дерево, картон, краска, клей. Надеюсь, это мы найдем? — Да, ты напиши все, что понадобится. Я привезу, — обрадованно воскликнул большой ребенок. — В келли? — Да, заводи кар, — хмыкнула, наконец обратив внимание, что мы остановились рядом с каким-то домиком. Магазин готовой одежды был на окраине Аквила, поэтому около часа мы наслаждались открывшимся видом из окна кара. Дети с любопытством осматривали невысокие здания, спрятанные среди высоких деревьев и густых кустарников. Дорога, петляя по узким улочкам, уводила нас в настоящую чащобу, проезжая под сводом из переплетенных крон деревьев, как будто по туннелю. Мы завороженно глядели на эту первозданную красоту. Столица Тадерии, будто влилась в природу, не нарушая ее границ. Казалось наоборот, город старался по возможности гармонично вписаться в эту красоту. Даже трухлявый пень не был спилен и выкорчеван. Возле него были насажены цветы. Они плотной стражей охраняли сон этого старичка. Потрясающая красота! — пробормотала дочь с умиротворенной улыбкой на личике. — У того домика стоит кар Дарсии, — произнес Саша, ткнув пальцем на ярко-красное транспортное средство. Слова сына странным образом нарушили мое безмятежное состояние, внося в душу излишние переживания. — Это особняк ее родителей, — ответил Томас. — А в домике живет охрана. — Далеко еще до Келли? — спросила, переводя разговор на другую тему. — Да. Нет, еще один квартал и мы на месте. Отлично, пробормотала, откидываясь на спинку сиденья. Я принялась искать причину моего необычного отношения к незнакомому мне человеку. Мама, давай только без юбок, ладно? прошептала Лена, прерывая мои размышления. Ладно, вздохнула, соглашаясь. Сейчас не время бороться с дочерними комплексами, которые два месяца назад вбило себе в голову, что у нее кривые ноги. Сейчас важно душевное спокойствие, и если ей в брюках будет комфортно, значит, пусть будут они. Тем более в стране Тадерия нет запрета на ношение штанов женщинами. Через несколько минут мы подъехали к маленькому домику. Он был всего в один этаж. Вальготна раскинулся на поляне, а у входа и на крыльце стояли огромные вазы с цветами. На окнах висели занавески в клетку. И вообще, это здание не было похоже на магазин, скорее на место, где швейня принимает клиентов на дому. «Хм, уверен, что здесь? Уточнила, сомнением рассматривая домик с синими ажурными ставенками. Да, Келли не захотела открывать большой магазин и выделила для товара одну из комнат в своем доме. Тогда понятно, пробормотала, придерживая дверь, Кара помогла выбраться из него дочери. Ну что, идемте. Хочется с этим управляться быстрее. Люди, откуда? Раздался скрипучий старческий голос. Следом за ним показался хозяин, на вид равесник Гарри. Он, опираясь на клюку, смотрел на нас с такой злобой и ненавистью, что по моей спине пробежал неприятный холодок.